Глава тридцать восьмая. Диана только что стала свидетелем долгожданной смерти Гриффа, и, видимо, Стефана решил избавиться и от его сына. Она не знала, что он задумал. Надо немедленно его остановить. Но Дерек пошёл прямо на дуло пистолета, направленного на него. «И ты ничего не добьёшься», — спокойно произнёс он. «Избавлю мир ещё от одного Гриффина», — оскалился Стефана. Ощущались его злость и нервозность. А может, вкусив наслаждения от смерти врага, он уже не мог остановиться. Нет, крикнула Диана, привлекая внимание обоих мужчин. Она подняла биретту. Убери пистолет и прекрати превращать мою жизнь в ад. Я чётко дала понять, что его смерть принесёт мне лишь новую боль. Ответь мне, Стефана. Она шагнула к нему, всматриваясь в синие глаза. Ты хочешь, чтобы я была счастлива? Показалось, что сначала его глаза вспыхнули, но после слова счастливо огонь погас. Ты не понимаешь. Я всё понимаю, перебила она его. Просто дай мне быть счастливой с этим человеком. Его смерть станет потерей душевного равновесия, которое я наконец обрела. Впервые за долгое время я хочу жить дальше. Стефана хмурись посмотрел с ненавистью на Деррика, но опустил пистолет. Это далось ему тяжело. Диана видела его борьбу с самим собой, но он её послушал, кивнул. В последний раз взглянул на Дерека и пошёл к машине, не проронив ни слова. Диана проводил его взглядом, ощущая присутствие лишь одного живого человека, который потерял отца и который только что чуть не лишился жизни. Дерек подошёл ближе к Диане и притянул её к себе. Она прижалась к нему, оказываясь в тёплых объятиях его крепких рук. Не хотелось думать о том, что рядом с ними лежит тело Джона Гриффина. Напротив воли Диана взглянула на него. Бездыханный, он лежал лицом вниз в луже крови. Как же долго она этого ждала. Три года мечтала стоять и наблюдать за его смертью, видеть предсмертные конвульсии, слышать предсмертные хрипы и исповедь. Но Гриф не покаялся в содеянном, не попросил прощения за смерть Лео. Он ушел из этой жизни с тяжкими грехами, ни капли не жалея, что совершил их. Сейчас его тело валялось как мусор. И самое страшное, что отец оказался не нужен своему сыну. Дерек сдал его, привёл в лапы двух львов, которые ждали вместе. К ней и Стефана. Предал ли сын отца? Того самого отца, который убил его мать, который убил ребёнка любимой женщины и который испортил юношеские годы своего сына? Нет, не предал, потому что по сути у Дерека вообще не было отца. Диана обняла крепко-крепко Дерка, пытаясь быть ему опорой и желая получить опору от него. Вместе они переживут все потери. Просто будут рядом друг с другом. Теперь никто не помешает нашему счастью. Тихо произнёс он и поцеловал её в макушку. Это получилось грустно. Или грусть испытывала Диана, хотя должна была радоваться смерти Грифа. Если хочешь, мы можем перенести дату свадьбы, взглянул Диана в золотистые глаза мужчины. Ведь тебе надо его похоронить. Но Дэрк лишь махнул головой, не думая об этом. Мы ничего не будем менять. Больше Диана его не спрашивала о похоронах, но у неё сложилось впечатление, что тело гриффа осталось лежать на выжженном поле на съедение хищным птицам. Он заслужил такое погребение. Следующий день прошёл в активной подготовке к свадьбе. Диане некогда было подумать ни о гриффе, ни о ком-то другом. Она находилась в церкви с Дерриком, Луизой, мамой и Алексом, чтобы проследить за последними приготовлениями. Всё было идеально, волнующе и торжественно. На входе уже установили арку из белых цветов, которые переплетались между собой, связанные лентами двух цветов: розовый и голубой. В церкви стояли вазы с цветами вдоль прохода, по которому пойдёт невеста. Диану поведёт к алтарю Алекс. Он же передаст руку своей падчерице будущему мужу. Пока в церкви не было людей, но свадебный дух уже ощущался. Диана остановилась среди скамеек, смотря на алтарь. Завтра она оставит позади прошлое и сделает шаг в направлении к будущему. Она попыталась понять, что ещё, кроме волнения, она чувствует. Тревогу, неопределённость, но, наверное, невеста накануне свадьбы и должна испытывать что-то подобное. Она не будет спать всю ночь. Думаешь о завтрашнем дне, где она обернулась на голос Алекса. "Отчим поравнялся с ней". "Да, волнуюсь о том, как всё пройдёт и о том, что твоя жизнь изменится". "Она не особо изменится, но всё же", посмотрела Алекс на Диану. "Быть женой это совсем другой статус в жизни. Ты уже не одна, и вы с мужем станете одним целым. Семья это оболочка, а внутри два семени, которые соседствуют вместе всю жизнь. Представляешь, если эти два семени не подходят друг к другу? Как они могут жить под одной оболочкой?» Диана уставилась на него в молчании. «К чему Алекс клонит?» «Мне показалось, что тебе понравился Дерек». «Но не мне с ним жить под одной оболочкой», усмехнулся Алекс и даже улыбнулся. «Я с Дереком согласна жить даже под тонной пепла от Везувия». Она произнесла это очень уверенно, вздёрнув подбородок. Это радует Диана. Он коснулся её плеча и улыбнулся. Но я должен был спросить, уверена ли ты в своём выборе. Видимо, да. Она кивнула. Она поступает абсолютно правильно. Удивительно, что у кого-то ещё есть сомнения. Наверное, мама и Алекс просто ещё мало знают Дерри и, конечно, переживают из-за поспешного решения дочери. Жаль. потому что решение она приняла, серьезно подумав, и точно не в спешке. Вечером Камила у двери Дианы кричала во все горло. «Ты еще свободна, Ди!» и открыла бутылку шампанского. Пробка вылетела, и шампанское обрызгало Диану с ног до головы. Подруги собирались отпраздновать последний день свободы и устроили девичник. «Клуб моя Диана выбрали для свадьбы, поэтому на девичник девушки поехали в кречет». Возможно, это был странный выбор, но так хотела Диана. Я должна оставить прошлую жизнь позади. Хочу ещё раз выстрелить из лазерного оружия и свалить кабана. Она засмеялась, но Камилла всё восприняла серьёзно и организовала мини-девишник без трептиза, но с смешениями и оружием. Боже мой, схватилась за голову Диана, когда увидела мишень, готовую принять её пули. Это самый странный девишник, недовольно буркнула подруга. Это отличный девишник, воскликнула Диана, схватила винтовку, лежащую на столике, и прицелилась. Она стреляла, точно попадая в цель, и каждая пуля врезалась в мишень, оставляя в ней дырку. Сколько таких дыр в душе у Дианы? Сотни. На деревянных кабанах они никогда не затянутся. Их можно будет выкинуть, но душа человека иная. Она живая, а значит, раны или позы, края ран соединятся и затянутся. В это стоит верить. Стреляла даже Камилла. «А вдруг Майклу понадобится моя помощь? Я его стану защищать». Диана засмеялась, представив эту картину. «Нам надо было пожениться в один день. Или Майкл не сделал тебе предложение?» «Не сделал», — нахмурилась Камми. «Но, думаю, он ждёт подходящего случая. По крайней мере, он часто говорит о нас как о семье». В Мортенеры собрались одни антиромантики. «Антиромантики». Луиза говорила, что Антонио поставил её перед фактом. «Замуж или до свидания?» Пришлось выбрать замуж, и они обвенчались в церкви за пять минут. Сразу же, в первой попавшейся. «Какой ужас!» — Камила явно представила эту картину. «Я хочу большую свадьбу, как у тебя, или как у королевы!» Диана засмеялась, понимая подругу, и шепнула ей на ухо. «Сделай так, как ещё никто не делал». «Как?» Камилла, не понимающе, посмотрела на Дианну. Сделай предложение Майклу сама? Это был самый весёлый девичник. Подруг было двое, но им было так хорошо и весело, что хотелось его растянуть. Но время, время приблизилось к свадьбе. Накануне свадьбы Диана не могла уснуть. Любая невеста волнуется, так говорила ей вечером мама. Диана сидела на кухне с чашкой горячего шоколада и смотрела в окно. Родители спали, Дэрик, возможно, тоже. А может, до сих пор на мальчишнике, где она не стала ему звонить, допила шоколад илигла в кровать. Но сон пришёл лишь под утро. А утром её разбудили голоса. Их было много. Диана пыталась определить, кому они принадлежат, выделяя голос Камиллы, мамы и Алекса. И, кажется, пришли косметолог и визажист. Она всё проспала. Быстро вскочила с кровати и помчалась в гостиную, где всех их и встретила. Мы уже хотели тебя будить, улыбнулась мама. Надо собираться, так в эти свадьбу проспать можно? Нет, она никогда не проспала бы такое событие. Руки задрожали, а сердце забилось сильнее. Свадьба. Сегодня она войдёт в церковь. Диане показалось, что собирались они очень долго и уже наступил вечер. Но, конечно, она ошибалась. Она стояла в свадебном платье и с удовольствием принимала восторженные комплименты. Красавица. восхитилась мама, даже не верится, что моя дочь выходит замуж. Принцесса, воскликнула Камилла, которая потрясающе выглядела в нежно-розовом платье. Нет, королева. Диана засмеялась, представив себя именно королевой. Да, так она и ощущала себя сейчас. Всё для тебя. Алекс подмигнул ей и предложил свою руку. Диана улыбнулась. Вот так они войдут в церковь. Пора, улыбнулась Луиза. Думаю, жених и гости уже ждут. Ждут. Диана кивнула, переведя дыхание. Вдох и выдох. Стало немного легче. Но только немного. Когда она села в длинный белый лимузин, волнение усилилось. Она ощущала небольшую дрожь. «Господи, почему я так волнуюсь?» спросила она Камиллу, которая сидела рядом и держала в руках свадебный букет Дианы. «Это нормально. Ведь с сегодняшнего дня твоя жизнь изменится. Думаю, что перед своей свадьбой я впаду в состояние летаргического сна. У меня ощущение, что моя жизнь изменится целиком и полностью. Интересно, Дерек тоже волнуется? Конечно, ведь его мечта сбывается, засмеялась подруга. Они ехали неспешно. Пока Камилла успокаивала Диану, мать прочитала, что на свадьбе будет присутствовать сам мэр, а это очень ответственно. Найт наверняка уже на месте и ожидает её приезда. Автомобиль подъехал к церкви, и Диана увидела много машин. Гости вышли на улицу и ждали у входа. Они явно оживились, когда подъехал лимузин. Алекс вышел первым, открыл двери и протянул руку Диане. Придерживая юбки, она выбралась на улицу. Вот и церковь. Осталось несколько шагов до её замужества. В горле совсем пересохло. А ведь совсем скоро она должна будет произносить клятвенные слова. И кажется, прядь волос выпала из причёски. Или ей так показалось, но захотелось сделать глоток воды и посмотреть на себя в зеркало. Я могу перед церемонией взглянуть на себя. Кому она задала этот вопрос? Ей никто не ответил. Камилла кинулась в объятия Майкла, Алекс с мамой выискивали взглядом Ричарда Найта. Конечно, ответила Луиза. Ты должна быть уверена в себе. И не торопись. Жень их не убежит. Она улыбнулась и вызвала ответную улыбку на лице Дианы. Я провожу тебя в туалетную комнату. Все ждут, воскликнула Камилла, как только они поднялись по ступенькам и зашли в церковь. Алекс предложил Диане руку, но она попросила 5 минут. Эти лишь 5 минут ничего не изменят. Гости не разъедутся, а ей они просто необходимы. Сколько хочешь, произнёс Оччи и остался стоять возле второй двери в зал. Мама прошла внутрь. Джана посмотрела ей вслед. В украшенном цветами помещении собралось много людей. Кажется, она даже увидела Дерка, который стоял справа от алтаря в ожидании невесты. Всего лишь 5 минут. Он подождёт. Тебе помочь? спросила Камела. Нет, мотнула она головой. Не жди меня. Я быстро. Джана открыла дверь и очутилась в комнате с большим окном. Здесь стояло зеркало. Скорее всего, его поставили для невест, которым надо непременно посмотреть на себя. Диана подошла к нему поближе. Отражение ей нравилось. Волосы уложены в красивую причёску, которая украшена жемчужинами. На шее красовалась нить белого жемчуга. Диана провела по ней рукой, чтобы проверить, всё ли в порядке. От волнения грудь часто поднималась и опускалась. Дышать было тяжело из-за тугого корсета, но красота требует жертв. Диана ещё раз посмотрела на себя. «Всё в порядке. Она прекрасна». Уже готовая идти, Диана улыбнулась себе в зеркало и замерла, увидев в зеркале отражение другого человека. Его глаза блеснули голубыми сапфирами, а её улыбка исчезла. «Нам надо поговорить», — подошёл ближе Стефана, но девушка не шевелилась. Она стояла, не дыша, и смотрела на его отражение в зеркале, думая, что сходит с ума. «Нам не о чем говорить». Наконец прошептала она и обернулась. Вот теперь их взгляды встретились уже не в зеркале. «Мне и есть, что тебе сказать». Он схватил её за руку и потянул за собой. «Но не здесь». «Отпусти меня». Диана попыталась увернуться, но Стефана прижал её к себе. «Я отпущу тебя. Но сначала ты выслушаешь меня. Почему я должна тебя слушать? Потому что каждый имеет право на слово». Он не улыбался. Его брови были нахмурены. Такого Стефана Висконте стоило бояться, но Диана была в странном оцепенении. Пока она думала, что ему от неё надо, они уже были в коридоре. Он потянул её к выходу. «А здесь это сказать нельзя?» «Нет», — твёрдо ответил он. «Я не пойду». Она начала вырываться, но его хватка была такой сильной, что стало больно. Если он и отпустит её, то руку оставит себе как трофей. «Это касается Лео». Стефана остановился прямо напротив открытой двери в зал, где собрались гости, где Диану ждал Дерек. А с другой стороны была дверь на улицу. Ради Лео она послушает Стефана. «Это недолго». «Пять минут», — уточнила она. «У меня свадьба». «Хорошо», — кивнул Стефана и за руку потянул её на улицу. Спустившись, они оказались возле автомобиля Стефана. Он распахнул перед ней дверь, и Диана застыла. Зачем ей садиться в машину? Ди. Она услышала голос Камиллы и обернулась. Подруга и Алекс выбежили из церкви. Они замерли в нерешительности. Садись, скомандовал Стефано, заталкивая её внутрь. Это точно про Лео. Точно. Она просто сядет. Возможно, он не хочет говорить об этом на улице. Выслушает его и уйдёт. Решив для себя, что так и сделает Диана, села, поправляя подол платья. Стефана тут же закрыл за ней дверь. Он обошёл машину, мельком взглянул на Камиллу и Алекса. Лёгкая усмешка коснулась его губ, но этого никто не увидел. Даже Диана, которая обернулась к нему, когда он сел на водительское сиденье. Она ожидала рассказа о Лео, а услышала щелчок закрываемых дверей. Сердце перестало стучать. Машина тронулась с места. Что ты делаешь? воскликнула она и увидела растерянных Камиллу и Алекса. Я буду рассказывать, а ты будешь слушать. Стефана обернулся к ней. Потом сама примешь решение о своей дальнейшей судьбе.